А давайте вспомним нефтяной скандал в типа Доум. В начале 20-х годов ему были посвящены первые страницы всех американских газет. События просто потрясли нацию. На памяти живущих в истории Америки еще не случалось такого скандального происшествия. Вот основные факты. Альберт Беффол, министр внутренних дел в администрации президента Гардинга, должен был сдать в аренду правительственные нефтяные месторождения в Элк-Хилл и Типот-Доум. Эта нефть предназначалась для военно-морского флота. Устроил ли министр Фолл открытый конкурс? Нет. Он просто-напросто отдал этот лакомый кусочек своему близкому другу Эдварду Л. Дохини. А что же сделал Дохини? Он сообщил министру Фоллу что будет счастлив, так сказать, одолжить ему не больше, ни меньше, как сто тысяч долларов. И следом за этим министр Фолл отдал приказ морской пехоте США занять район Элк-Хилл и прогнать конкурентов, чьи скважины забирали нефть из этого месторождения. Подчинившись военной силе, предприниматели были вынуждены прекратить разработку, но обратились в суд. И тогда-то Скандал в типа доум выплыл на свет. Возмущение коррупции достигло таких размеров, что администрация Гардинга была вынуждена подать в отставку. Народ потерял веру в президента, республиканская партия в очередной раз стояла на грани развала, а Альберт Б. Фолл угодил за решетку. Приговор фолу был чрезвычайно суров. В истории США столь суровый приговор государственному деятелю не выносился ни разу, но раскаивался ли министр? Никогда. Много лет спустя Герберт Гувер в публичном выступлении заявил, что смерть президента Гардинга была вызвана переживаниями и моральными страданиями, которые причинило ему предательство ближайшего друга. Когда миссис Фолл услышала эти слова, Она вскочила с кресла, заплакала, сжала кулаки и закричала «Что? Фол предал Гардинга? Нет! Мой муж никогда в жизни никого не предавал! Золотые горы не могли бы заставить Альберта свернуть с истинного пути! Это его предали, заточили в темницу и распяли!»